Но тот был еще маленький. Его интересовал не столько отец, сколько новые игрушки. Во всяком случае, так казалось. Потом Светка вышла замуж за какого-то. Потом уехала в Англию или все-таки в Германию. Светка будет последний, кто заметит, что крокодил куда-то делся. Как хорошо, что он не успел завести собаку. Что у него даже хомяка нет. Вот он пропал. Собака сидела бы в заперти выла. А так будет тихо, никто не взводит, станут звонить из редакции. Дня через три или пять, когда он не сдаст работу в четверг, вот тогда они первый раз удивятся. Да нет же, не удивятся. На земле еще нет ни собак, ни секретарш, ни Пятикантропа, ни Магомета, ни Христа, ни Фараона. До рождения крокодила миллионы лет никто не хватится. Он сидел, обхватив руками колени, глядя на воду. В воде отражались сотни искорок. Вертели спутники, пыхтели заводы, герметически изолированные от окружающего пространства, плыли транспортные корабли. «Я вполне мог эмигрировать просто от скуки», — подумал крокодил. «Но мне хочется верить, что Земля взорвалась через пару месяцев после того, как я подписал миграционный договор». За это гадкое желание я себя презираю. От лагеря потянуло нормальным совершенно земным духом жареного мяса. Крокодил сглотнул слюну, самокопание на этом острове не более уместно, чем строгий ошейник на йоркширском терьере. Путей у него всегда два – завоевать себе статус «нора» на либо найти способ вернуться домой. Либо сперва завоевать статус, а потом, используя его, отыскать пути назад. Уже шагая к костру, Крокодил подумал, что если Аира публично прогонит его от костра под тем предлогом, что он дров не носил, он печку не топил, он кашу не варил. Заодно и проверим, решил он мрачно. Никто ему и слова не сказал. Все сделали вид, что мигранта здесь нет. Истекающее соком мясо ламтями лежало на огромных жестких листьях. Туши быка хватило, чтобы вдоволь накормить ораву голодных подростков. Насычившись, вчерашние мальчишки, а ныне полноправные граждане Ра, выстроились в длинную шеренгу. Старшему было лет 18 на вид, младшему не больше 14. Но крокодил опять поразился, какие они высокие. Пожалуй, в целом выше взрослых. Их инструктор, коренастный молчун, был на полголовы ниже любого из них. Новоприбывшие во главе с расположились в партере. Инструктор старой группы прошелся перед Шеренкой, со значением заглянул каждому в глаза, а потом крикнул «Есть!» и вскинул к небу кулак. Подростки повторили его возглас и жест. От рева тридцати глоток вздрогнули высокие кроны, и тут же прямо из воздуха возникла песня. Негромко, но на удивление слаженно пели ребята, прошедшие пробу, а новоприбывшие подпевали в полуголоса, как бы тайком. Ударили ладони, застучали палки по стволам, отбивая ритм. «Это наше право», — пелось в песне. «Мы здесь по праву, растет трава, течет вода, челнок выходит на орбиту, по праву, светится день и темнеет ночь, я возвожу свое жилище, по праву, мы здесь по праву».